Эпизод 49. Кинотеатр Гимли, Бюк-Дёй-Алле, 7 марта 2000 года. «Что я делал?» – переспросил Харри. Очередь продвинулась, и он подтолкнул Элен вперед. «Просто сидел и думал, не поспрашивать ли у этих старперов. Вдруг кто-то задевает покушение и собрался купить под это дело дорогущую винтовку». И тут один из них вырос у нашего столика и загробным голосом спрашивает. «Как ты посмел прийти сюда, Эвен Юль?» «И что ты сделал?» — спросила Элен. «Ничего. Сижу и смотрю на Эвена Юля, на нем лица не стало, будто встретил привидение». «Ясно, что эти двое знакомы. Сегодня видел и другого человека, который знает Юля. Это Эдвард Мускин». «Что в этом странного? Юля печатают в газетах, показывают по телевизору. Его все знают?» «Тут ты права, но в любом случае Юль тут же встал и быстро вышел из кафе. Мне оставалось только выбежать за ним. На мой вопрос, что это за человек, подошел к нам молве. Ответил, не знаю, мол. Потом я отвез его домой, так он, уходя, едва попрощался» но выглядел вполне спокойно. «Как по-твоему, десятый ряд будет нормально?» Харри наклонился к окошку кассы и попросил два билета. «Что-то сомневаюсь, что фильм мне понравится». «Почему?» — удивилась Лен. «Потому что его выбирала я?» «А, в автобусе девица со жвачкой во рту говорила подруге, что фильм «Все о моей матери» — это просто убой». «И что из этого?» Когда такие девушки говорят, что фильм просто убой, у меня пропадает желание его смотреть. Если этим девочкам показали что-нибудь чуть-чуть поумнее балаганные комедии, им уже кажется, что они сходили на глубокий психологический фильм. «Будешь попкорн?» Он подтолкнул ее к киоску. «Ты испорченный человек, Харри. Испорченный». «Кстати...» Ким заревновал, когда я сказала, что пойду в кино с коллегой. «Поздравляю». «Да, пока не забыла», — сказала Элен. «Я выяснила фамилию того адвоката, который выступал защитником по делу Эдварда Мускина-младшего, и его деда, который судил изменников после войны». «Ну?» Элен улыбнулась. «Юхан Крон и Кристиан Крон». «Вот как!» Я говорила с прокурором по делу младшего Мускина. Когда Мускин старший услышал, что его сына признали виновным, он просто взбесился и налетел на корона с кулаками. И открытым текстом заявил, что Крон и его дед сговорились против семьи Мускинов. Интересно. Я заслужила большую упаковку попкорна, как ты считаешь? Фильм оказался намного лучше, чем думал Харри. Но все равно, в тот момент, когда Розу хоронили, он не мог не поинтересоваться у заплаканной Элен, где находится Гренлан. Она ответила, что это местность в районе Порс, Грумна и Шиена, за что Харри дал ей спокойно досмотреть фильм до конца.